Эпилог. Сидящий в глубоком кресле с высокой ушастой спинкой хозяин кабинета обвел присутствующих долгим, не обещающим ничего хорошего взглядом, и, остановив его на сидящем у противоположного конца стола немолодом полуэльфе, демонстративно скривился. — Ну что ж, господа мои, поздравляю! — тихо проговорил он явно обращаясь к сидящему напротив гостю, и начисто игнорируя других собравшихся за столом разумных. «Мы с вами в дерьме. Полном. Господин особый уполномоченный. будьте любезны, объясните мне, кто дал вам право задействовать местную агентуру через голову ее куратора. Я, изображая возмущение, полуэльф пристал было со стула, но... Головка от... Ты, дерьмо ушастое. что о себе возомнил? Щенок опроставшийся какого... На... И... Через... Я тебя спрашиваю! Кто тебе... Обгаженному! Дал право задействовать чужую черную агентуру! Звон недоделанный! Молчать я сказал! «Встать! Смирно!» Неожиданно заревел хозяин кабинета. Подчиненные видели своего шефа разъяренным, грустным, злым, но матерящимся, словно портовый грузчик, никогда. И в комнате повисла тяжелая, давящая тишина. Посверлив взглядом потеющего, стоя на вытяжку, боящегося даже вздохнуть, незадачливого полуэльфа, Хозяин кабинета грузно осел в кресле и повернулся к сидящему ближе всего к нему подтянутому молодому человеку, глядевшему на облитого помоями эмиссара Союза с нескрываемой брезгливостью. Давай, Герхард, поделись с коллегами радостью, а вы слушаете и делаете выводы. По окончанию доклада нас ждет заседание трибунала. Вы не имеете права. «Я имею -с сунок, И право, и тебя поимею! В особо извращенной форме! Ты мне еще расскажешь, чей приказ выполнял, шаркон паркетный!» Рявкнул хозяин кабинета, затыкая заблеевшего что-то полуэльфа. Тот судорожно дернулся и умолк. А начальник кивнул Герхарду. «Говори! Эмиссар Дол. Прибыл в резидентуру Амсдама по каналу 3-2 декады назад. Предъявил полномочия агента второго уровня и был представлен мною подчиненным как юридический консультант и Союза семьи Боунс, что работает в Альмейне. Легенда отработанная и никаких подозрений среди черных агентов не вызывает, так что мои люди приняли его без шума и возражений. «Всем известно, что вам с дами представители Боусонов надолго не задерживаются, и на власть в семье не претендуют, выполняют поставленные задачи и уезжают. Собственно, именно поэтому, когда эмиссар Дол затребовал себе поддержку бойцов семьи Трой для переговоров, заверив, что я в курсе дела, мой советник предоставил ему требуемое без всяких уточнений». О том, что эмиссар Дол затеял переговоры с представителями Роданарди, изгнанного из семьи Цати, избежавшего в Мидланд, я узнал вечером того же дня по возвращении в контору людей, отряженных в сопровождении Долла. Как и о том, что в ходе переговоров эмиссар пообещал изгнанникам половину дохода от их бывших Амсдамских заведений, при условии работы Нарди на самого Долла. «У меня есть приказ создать агентурную сеть в Мидланде вообще и в МИТе в частности. Эти переговоры позволили решить задачу первой линии». Тихо, но отчетливо проговорил все еще стоящий на вытяжку Плуэльф. «Эти переговоры», — с людоедской улыбкой парировал Герхард Трой, «дискредитировали...» «Меня перед моими людьми. Они имеют уши, умеют ими слушать. И самое главное — делать выводы из услышанного. И понять, что эти странные боунсы ведут какую-то мутную игру через голову главы семьи, а тот даже не возражает, когда они разбазаривают доходы троев вполне способны». Сегодня утром я получил извещение от одного из оставшихся мне верными людей. Сход советников не сложил меня как главу семьи Трой. И если я задержусь в городе еще хотя бы на сутки, на меня откроют охоту мои же бывшие подчиненные. Ты, урод, своей идиотской выходкой похерил десять лет моего труда, нашего труда! Я... «Но медландский агент...» «Мертва твоя медландская агентура! Уже два дня как?» Прошипел Герхард, швыряя на стол раскрытое письмо, доставленное на закате курьером из МИТы. «Читай!» Бледный полуэльф взял в руки письмо и в полном молчании, под прожигающими взглядами сидящих за столом мужчин, Принялся читать послание, подтверждаемое газетной вырезкой и фотографией. Мир на Нарди найдена найдено мертвой в арендованном ею особняке на 3-й в 2 часа пополудни. По утверждению Корона, смерть наступила в результате апоплексического удара. Газетная вырезка явственно дрожала в руке Дола, и, заметив это, Герхард скривился. Эмиссар не был профессионалом вообще. Как этого идиота-любителя допустили до работы, вообще не ясно. Рой бросил короткий взгляд на своего, теперь скорее всего, уже бывшего начальника, и тот согласно смежил веки. Абсолютный, дичайший непрофессионализм особого уполномоченного был ясен и ему самому. Пока разведчики переглядывались, Полуэльф дочитал газетную статью, и принялся за приложенную к ней расшифрованную записку единственного миттавского резидента Союза, отправленного в Медлан все тем же троем для налаживания агентуры еще год назад. После тщательного осмотра тела, проведенного мною, уведомляю, что перед смертью жертва была подвергнута допросу сильнейшим менталистам. Характерные следы в посмертном отпечатке позволяют утверждать, Это со стопроцентной гарантией. Перехожу на аварийный протокол связи. Тум. Улуэльф договорил и, нервно облизав губы, уставился куда-то в стену поверх головы сидящего напротив него второго аташе Консульства Союза в Республике Нового Света. Один идиот разрушил резидентуру на всем побережье Республики. Усталым почти безразличным тоном проговорил Атташе, но тут же выпрямился в кресле и, на миг задумавшись, произнес. «По праву, данному мне государям и народам Союза Северных Земель, обвиняю особого уполномоченного Дола в саботаже. Приказываю в течение двух часов созвать трибуналы состава лиц, включенных в список 2А». Ввиду невозможности привлечения свидетелей обвиняемого Долла подвергнуть допросу третьей степени с участием штатного менталиста, результат допроса приложить к материалам обвинительного акта именем Государя и Народа Союза Северных Земель. Я сказал. Полуэльф было дернулся, но сидящие по обе стороны от стола рядом с ним агенты резко дернули его за руки, и, зафиксировав крайне неудобной позе, поволокли прочь из комнаты. Проводив взглядом раздевающего в безмолвном крике ротами сара, оставшиеся за столом мужчины дождались, пока закроется входная дверь, и, не говоря ни слова, повернулись к Таше. Облажались! — коротко выдохнул тот, скривившись, словно проглотил хину. — Один дилетант-недоучка и столько проблем, а! «Узнаю, какая с***ка мне такую свинью подложила уничтожу!» Провокация поинтересовался один из безымянных подчиненных. «Пока нет доказательств», — мотнул головой Аташе. «Но и расследования еще толком не было. Посмотрим». «Герхард?» «Да», — отозвался бывший резидент. «Я слышал, у тебя еще какие-то проблемы возникли?» «Скажем так», — грустно усмехнулся Трой. «Гостиница... все». «Что все?» — не понял начальник. штаб-квартире семьи Трой обосновалась какая-то нечисть. Обслуживающий персонал увольняется или просто сбегает. Члены семьи отказываются останавливаться на ночь в номерах. Тролль посыльный посерел за одну ночь, словно ему не сорок, а все сто сорок лет. Сестра обошла здание, обследовала своими методами и сообщила, что с этим она связываться не будет, пока не догонит автора пакости в умениях». «Но теоретически», — прищурился Аташе, — «лет через десять, да», — прекрасно понял намек начальства Герхард. «Не раньше». «Здание вовне не фонит», — Только внутри всякая девольщина творится. А это, как вы понимаете, уровень. Гуляка. Утвердительно вздохнул дипломат-разведчик, на что Трой только согласно кивнул и развел руками. Паташа вдруг насторожился. А где он сейчас? Учитывая, что позавчера утром он выехал из Митты, полагаю, Трой замер на полуслове. «Вот ведь мстительный гаденыш!» — протянул начальник и, прикрыв глаза, замер в кресле. Впрочем, уже через несколько минут он очнулся и ткнул пальцем в подчиненного. «Значит так, здесь тебе жизни все равно не будет, поэтому берешь в охапку сестру и двигай в новоземье. В баронствах найдешь гуляку и делай, что хочешь, но добейся восстановления приятельских отношений». — Думаю, у тебя получится, учитывая, что в его проблемах твоей вины нет. — Почти. — Да и сестра твоя, насколько я понимаю, гуляки неравнодушна. Нам не нужен такой враг, особенно сейчас. И без того горя хлебнем с восстановлением амсдамской резидентуры. — Приказ ясен? — Ясен, — пивнул Трой. — Тогда свободен Герхард. «Бумаги и рекомендации для тебя будут готовы к вечеру». «Понял. Мы с сестрой отбудем на западное побережье ночным ребентаром». Пожав руки коллегам, Герхард выбрался из стола и быстрым шагом покинул кабинет. Впереди его ожидало веселое время».